Глава двадцать Трибуны взорвались криками. Со всех сторон раздался осуждающий свист. Егор, я готов был поклясться, это он, поднял руки с оттопыренными средними пальцами и показал трибунам. «Да пошли вы все! Вертел я вас на...» «Господи!» – прошептал я, отворачиваясь в сторону. «Почему позорится он, а стыдно мне? Мне теперь его нахальную задницу еще прикрывать придется?» Если все отец существовал, у него явно было отменное чувство юмора. Рассудив, что Егор уже большой мальчик, и, коли уж он пережил дуэль со мной и потасовку в массажном салоне, то и тут сам справится. Я рванул к первому бойцу с кольцом щита, в бою, где каждый сам за себя правило одно: кто первый победил соперника, тот и добивает оставшихся. Боец заметил меня и рванулся навстречу, вскидывая руку со вторым кольцом. Похоже, запрещенка была его фишкой. Тем хуже для него. Пробежав половину арены, мы схлестнулись в центре. Первый же удар, и я едва не размажил кулак а мощный барьер. Соперник, парень с меня ростом, в маске черной лисы, самодовольной усмешкой контратаковал. Его джебы казались неаккуратными, но первый же удар развеял иллюзию легкой победы. Вслед за его кулаком сдвинулся и барьер, да с такой силой, что меня протащило назад по песку на полметра. Успев закрыться руками, я едва не оступился. «Что, кадет, не ожидал?» — с издевкой бросил тот. «А если так?» — он ударил ногой с разворота. Барьер развернулся и чугунным столбом врезался в меня, швыряя на землю. Я перекатился по песку и, зачерпнув горсть, швырнул в соперника. Щит тут же отреагировал, отразив песчинки. «Значит, блокирует вообще все сфера отрицания?» А боец-лис, почуяв преимущество, попер в атаку. Его атаки становились злее и смелее. Он буквально обрушился на меня градом ударов, рассчитывая, что хоть один да найдет цель. И как его достать, если у него и щит и оружие в одной форме? Ждать, пока он расколотит мои блоки до да кровавой каши? Оставалось одно — уклоняться. Я метался по арене, взрывая ногами песок, и не сводил глаз с лиса. Должно же быть хоть что-то, хоть одна слабость. «Что-то, что я не заметил сразу. Ну же, думай, Ярослав!» Отпрыгнув в очередной раз, я едва не попался. Нога наступила на что-то округлое, и, пошатнувшись, я завалился в сторону. И, конечно, гад тут же использовал возможность. Соперник ударил ногой, и разоганный барьер смел меня вместе с песком и округлым предметом, швыряя назад. Я прокатился по песку и тут же вскочил, ища бойца глазами. Он стоял в нескольких метрах, а между нами из песка торчала рукоять кинжала, который я выбил в прошлом бою. — О, думаешь, он тебе поможет? — осклабился лис. — Ну давай, попробуй. Он подошел и пинком отправил кинжал в мою сторону. Тот с шелестом плюхнулся у моей ноги. — Ха, смотри, не пожалей, мохнатый! — усмехнулся я, поднимая кинжал. Он пнул клинок не барьером, как это было со мной, а ботинком. Значит, либо он по желанию мог снимать барьер, либо же тот не доходил до земли. Нужно проверить. Я снова зачерпнул горсть песка и рванулся к врагу. Полоснув клинком по мгновенно среагировавшему барьеру, я метнул горсть под ноги бойцу. Часть песка отразилась щитом, но часть в нескольких сантиметрах над землей осыпала его ноги. Щит не был сплошным, и мы с лисом поняли это одновременно. «Даже не надейся!» Вскрикнул он, вбивая в меня воздух кулаком, но я был быстрее. Резко припав к земле, я ударил ногой в подсечке. Голень зацепила его ногу. Лис вскрикнул от мощного удара, заваливаясь назад, и отпустил щит. Я змеей метнулся к нему и, перехватив руку с кольцом, полоснул по запястью отточенным кинжалом. На песок брызнула кровь. Парень завопил не своим голосом, хватаясь за обрубок кисти. Отбросив кинжал, я уселся сверху и обрушил тяжелые кулаки на его голову. Без своего счета боец продержался недолго. Он еще пытался закрыться, сбросить меня, но очередным ударом мой кулак отправил его в нокаут. Раскинув руки, лис обмяк на песке. Я с трудом поднялся на ноги. Все тело било мелкая дрожь. Под застилал глаза, а во рту стоял противный солоноватый привкус пополам с хрустящим на зубах песком. Вытерев лицо мокрым рукавом пропотевшей ветровки, я обернулся к остальным. Егор все еще сражался с весьма умелым и крепким бойцом, державшим даже удары его каменных кулаков. А вторая пара, похоже, уже заканчивала. Оба бойца, пользуясь кольцами, едва стояли на ногах, окруженные хороводом искр и пламени. Усталость начинала брать свое. Морщась от пульсирующей боли в стигмате, я побежал ко второй паре бойцов. И с разгона, вложив всю инерцию, вырубил ничего не ожидавшего борца сокрушительным ударом голенью в висок. Бедняга отлетел на пару метров и пропахал лицом песок. Да так и затих. Второй же, по инерции отмахнувшись от меня волной пламени, пролетевший мимо, сложился от удара коленом в грудину. А теперь самое дерьмовое. Я со вздохом посмотрел на Егора. Он увлеченно гвоздил булыжниками соперника, кажется, вообще позабыв о том, зачем они здесь. Будь моя воля обоих бы вырубил, но победителей должно быть минимум два. И это еще надо подумать, кого тащить за собой в следующий раунд. Эй, Егор! крикнул я, подходя ближе. Кирсанов ошарашенно повернулся и тут же едва не пропустил хук в челюсть, прикрывшись рукой с каменным панцирем. Яр, ты что ли? Заткнись, пожалуйста. — посоветовал я. — И либо уже добей его, либо проигрывай. Я тут вечно ждать не буду. Его соперник отпрыгнул, уворачиваясь от каменного булыжника, и обернулся ко мне с обалдевшим выражением на лице. Я равнодушно пожал плечами в ответ. — А помочь ты не хочешь? — выдохнул Кирсанов, ритмично работая кулаками. — Много мороки. Давай сам. — отмахнулся я. — Да ты болтать сюда приперся, что ли, мать твою! Не выдержав, взорвался хриплой руганью его соперник. — Да чтоб тебя, скотий бог, драл как... хоп! Егор ударил ногой по песку, и бойца подбросил в воздух каменный шип, вырвавшийся из-под земли. Взмахнув руками, он подлетел на несколько метров и с криком ухнул вниз, точно под кулак Кирсанова. В беднягу словно танковый снаряд попал. Покрытый гранитом кулак грохнул его оземь с такой силой, что парня снова подбросило в воздух. Пинком отбросив бессознательное тело, Егор тяжело выдохнул и утер пот со лба. — Красиво его отделал, да? — улыбнулся он. — Долго же ты возился, — вздохнул я. — Не мог раньше закончить. Егор, красный и потный, как после марафона, вытер пот с наливающейся синяком скулы и осклабился. — Дубина! — Да что не так? — ухмыльнулся он, потряхивая дерзко торчащей красной пряткой. — Ну, как есть дубина. Петуха бодрный. Мало того, что за каким-то чертом вынюхал про арену, в этом как раз секрета не было. Даже идиот бы догадался, зачем я зачистил к ним в поместье на тренировке. А Егор идиотом не был. Но он еще и приперся сюда, ломая весь мой замысел. А трибуны снова взвелись криками. По арене раскатилось эхо дружного топота зрителей. «Так мы же вроде победили». Сплюнув кровавой слюной, он осмотрелся. «Чего отбой-то не трубят?» «И правда...» Я обернулся на входные решетки, которые давно должны были открыться, но проходы, ведущие под трибуны, были закрыты. Наверняка ублюдок Бойчен не собирался нас отпускать просто так. Не успел я подумать об этом, как ожили динамики. — Бой закончен, дамы и господа! — раздался его голос под дружные возгласы зрителей. — Но разве это была честная битва? «Даже в боях без правил есть один непреложный закон. Сюда не допускаются маги. Ни один боец не должен получать такого преимущества». «Да кто бы говорил, лживый ублюдок!» Фыркнул я себе под нос. «Как вы видите, один из магов обманом проник в ряды бойцов и победил соперника не за счет своей силы или храбрости, а магией. И за это он понесет заслуженное наказание». По арене прокатился ляск и скрип открываемых решеток. Сквозь быстро затихший гомон людской массы и скрежет металла донеслось приглушенное клацанье, чего-то твердого по каменным полам. Мы с Егором замерли, вглядываясь в зловещие черные провалы коридоров, ведущих под трибуны. Что-то двигалось там, внизу, зловещее и до дрожи знакомое. — Знаешь что, Яр, Егор попятился и прижался спиной к моей спине. «Дерьмовые у меня предчувствие. А над ареной зловеще прогремел голос бойчина. Клин вышибают клином, а лжецов, использующих альву, вышибают альвой. Штрафной раунд — наказание. Под гудение фанфар из коридоров на арену вырвались странные антрацитово-черные силуэты, светящиеся от алых прожилок. В свете прожекторов сверкнула маслянистая кожа и горящие круглые глаза». Существа были размером с крупного волка и больше всего походили на лошадей, округлое мощное тело на тонких ногах, короткая толстая шея и удлиненная голова с длинными, торчащими назад отростками ушами. Вместо хвоста три покачивающихся выроста дубины, широкая и длинная пасть с коническими клыками, шесть круглых бусин глаз. Антрацитовое тело, изрезанное алыми линиями правильной геометрической формы, напоминало лоснящийся кусок кожи. Но это не было кожей. Все существо было, по сути, живым кристаллом, мгновенно твердеющим вместе удара по нему. Толпа дружно ахнула, застывая от ужаса. Приехали, прошептал я, сжимая кулаки. Из всех вариантов Бойчин выбрал самый плохой альвитры. Монстры класса берсерк, слабые поодиночке, но в стае способные разорвать даже имперского штурмовика в тяжелой броне. Они шли в авангарде каждого альва прорыва и буквально выкашивали все живое. Невероятно, что Бочиму удалось каким-то чудом протащить сюда в сердце империи этих уродов. Это еще что за дерьмовые твари, выдохнул Егор, прижимаясь к моей спине. Альва монстры. Я лихорадочно поискал взглядом хоть что-то, способное сгодиться как оружие против тварей. Не дай им попасть по тебе лучом, иначе они вскипятят твою кровь изнутри. Чего? Слушай, Егор, я поднял обломок копья, брошенного мной в кинжальщика в первом бою. Шутки кончились, и сейчас время идет против нас. Атакуй ближайших своей самой сильной магией, целься в сплетение линий на боку твари или в голову, в основании ушей, и не давай им слиться вместе». «Слиться? В смысле? Они еще и сливаться умеют?» Он обернулся ко мне, бледный и порядком струхнувший. «Яр, нас тут убьют нахрен!» «Да не бойся ты так, не убьют!» Я ободряюще улыбнулся ему. «Ты, главное, не мешкай и не зевай. Укусы у них ядовитые. Я беру вон тех справа, твои остальные. Справишься?» Твари, сперва растерявшиеся при ярком свете прожекторов, быстро оценили обстановку. Два альвитра начали бросаться на прозрачные бронещиты трибун. Остальные же заметили нас с Егором. Их тела запульсировали, готовясь к бою. Погнали! Я бросился к ближайшей твари с копьем перевес. Погоди, Яр! Я не оборачивался. Первая тварь рывком бросилась ко мне и взвелась в прыжке, выставляя когти. Я метнулся в сторону, развернулся на носке и вонзил копье в бок налетевшего монстра. Мигнув прожилками, тварь рухнула на землю под хруст рассыпающихся кристаллами конечностей. Выдернув копье, я бросился дальше. Где-то позади раздались крики и ругань Егора пополам с треском камней. Трибуны, отошедшие от первого шока, вновь взвелись криками. Боевой азарт, едва ослабевший после схватки, вновь разгонял кровь по жилам. Размажив голову второй твари, я со свистом раскрутил копье и пронзил третью, на полном ходу, едва не сбившую меня с ног. Протаранив еще одного альвитра, монстр рухнул в агонии, рассыпая вокруг чернеющие кристаллы, а ко мне уже мчались новые твари. Их глаза зловеще светились багровым сиянием. Машинально утерев пот, я бросился им навстречу и замахнулся копьем.